— А у нас возле деревни Тати есть ведон. Выехав на залитый лунным светом тракт, придержала лошадь Беляна. — Правда, правда. Токма одному с ними не управится. Сказывают чуть не полсотни душегубов в Атаге. — Что, нападали? — Не, нас не трогают. Мотнула головой Беляна и коса хлестко ударила, сперва по одному боку, потом по другому. А чего с нас взять? Да и может статься, кто из наших к ним подался. Не станут же они отчий дом разорять. На тракте они шалят. То бывает. Проезжий тракт. Не, сколь себя помню, заброшен стоит. Сиречь местные по нему ездят, оттого и не зарастает, а чужих давно уж нет, не видать. Сказывали он, аж до тверцы, Самой одна стянется, тянется, во какой был. До Токма то ли заволотился он где-то там, на севере, то ли рекой размыло, но перестали мимо нас Муром торговые люди ездить. Иными путями че добираются. «Торговые люди на ладьях ходят», — ленивый зрек Средин. «То большие люди на ладьях», — возразила Беляна. «А у иных...» Товара на три воска всего и наберется. На что им латья? По тракту на тереге куда как быстрее будет. Потому как прямо ехать выходит без течений встречных и волоков. — Да ты спец. — Кто? — не поняла крестьянка. — Знаток, — говорю, — в делах торговых. — А как же там без этого? — развела руками та. — Огурцы. Капусту да репу вырастить мало. Ее еще и продать на торгу надобно. Да так, чтобы разору не случилось. Кушать захочешь, так и научишься. Про огурцы и репу вспомнила, а хлеб даже не помянула. А куда мне, бабе, хлеб простить? Мне саху не удержать, с конем не сладить. Я на своем отрезе что попроще сажаю. свеклу ту же горчицу посолнухи прибыток не тот но и сила мужицкая для работы ни к чему так слово за слово и потянулся путь к деревне Чалово, пославший к известному знахарю столь умелого просителя беляна легко болтала на любую тему зная по чуть чуть обо всем на свете и про то отчего небесные костры Белая, а заря красная, и как от черного глаза на торгу береться, и как лешего в лесу обмануть. Делилась она знанием со столь подкупающей искренностью, что у Олега не возникало ни малейшего желания ее поправлять. Главное, что в дороге с ней было не скучно, и за веселым нравом быстро забывались и на рыжие конопушки. и неестественно круглые с выкатом глаза. Во всем остальном она была идеальной спутницей и к тому же отлично ориентировалась в переплетении довольно частых в пригородах Мурома дорог. В первый день Россохов встретилось больше десятка, на второй всего два. А уж дальше тракт потянулся в гордом одиночестве если не считать редких узких отворотов. Тут было ясно, или к хутору какому-нибудь дорога, или и вовсе на поле съезд. Узкий проселок с трактом, на котором три телеги бок о бок запросто ехать могут, не перепутать. И далеко отсель до Твери, поинтересовался Олег, когда они миновали очередной поворот, сторону хорошо видимых под горой черных крыш. — А кто ж его мерил? — пожала плечами Беляна. — Сама не ездила, а люди разные сказывали. Кто за десять днём промчаться может, а кому и месяца мало. Как ехать? Токма давно оттуда проезжих нет. Видать, прохудился летник, непроезжим стал. — А зимой? — зимой и раньше не ходил по нему никто зимой по льду куда как проще нежели холмы переваливать дорога и правда выдалась неровной то забираясь на самые гребни холмов то круто проваливаясь в низины верховым вроде и ничего а вот сгруженными телегами путники тут наверняка мучились зато с вершин Каждый раз открывался роскошный вид на окрестные земли, большей частью просто на леса, но изредка курчавое зеленое полотно разрывалось в лентой реки то серебристым плесом далекого озера. Каждый день они завершали ночлегом у какой-нибудь речушки, ручьи, Годные только для водопоя, середина не устраивали. Ежевечерне он купался, долго, старательно, с брызгами, нырянием и прочими наслаждениями. И всякий раз Беляна ужасно пугалась, стращала его навками, русалками и водяными. Суетилась на берегу и всплескивала руками. И тем не менее, когда Ведун выбирался на воздух, Расстираясь от влаги рубахой, его ждало какое-то простенькое, но сытное варево вроде кулеша, гречи с мясом или гороха с салом, что располагало Олега к молодой спутнице чуть ли не сильнее, нежели ее горячие губы и женская ненасытность. Так и подмывала спросить, а что случилось с мужем? Нежда кто-то из ней? Силу потерять ухитрился, но эту рану Середин не рискнул. Чалово открылось перед путниками только на восьмой день. Деревня раскинулась в трех верстах от тракта и имела размеры крупного города. Сполз версты в окружности и аккуратно изгибе широкой не меньше двадцати сажен реки. Правда, дворы отстояли друг от друга. На таком расстоянии, что и не докричишься, а потому, несмотря на размеры, жителей тут вряд ли набиралось больше сотни душ. Черные пухлые крыши, из дранки на избах и сараях, стоящие на отшибах авины, приземистые, полувкопанные в землю баньки, на двадцать дворов всего пять печеных труб. Остальные дома, стало быть, топились по-черному. В общем, все как всегда. Хотя, конечно, бросилось в глаза почти полное отсутствие детей у колодцев и в проулках. Бегали, наперегонки из пяток пострелят, и все. Для такой большой деревни ничто. На стороне прижили, знамо дело. Моментом угадала мысль на Беляна. Да разве кто признается? А мужья что говорят? Так чего скажешь, коли сам, что холостой мерен? Хоть какое продолжение в роду получается, и зато три главе поклон. Без детей дом мертв. Коли детей нет, так чего ради добро наживать? Закалинов мост с собой ведь не унесешь. Ой, чего это отрез мой с подсолнухами желтый совсем? Скинула ладонь глазам женщина. Видать, как ушла, так ни единого дождя не случилось. Ты дождь вызывать умеешь, ведун? — Умею, — пожал причем Олег. — Ой, и куры, куры у оврага роются. Неровен час леса выскочит. А обещали доглядывать ровно за своим. Беляна пустила коня рысью и, с трудом удерживаясь боком в седле, помчалась вперед.